Дал к вечеру солнце, стоящее ещё достаточно высоко на юго-западе, уже несколько поумерило яркость. Поэтому смотреть на него пусть и приятного мало, но можно. А уж как нужно-то в точности, как на земле ещё обговаривали. От солнца к нам четвёрка точек, быстро превращающихся в полноценные худые мессары. Наши Верхний и нижний изображают из себя лохов. Не думаю, однако, чтобы и правда не заметили. Ребята там ушлые. Ведущие, во всяком случае. Мы же с Житовым относительно дружно начинаем разгоняться в направлении ведущего бомберов. Мессерам по широкой дуге, заходящим на переднюю тройку, нас не видно совсем. Спрятавшись от солнца, мы укрылись и от них, заходящих от солнца. поэтому выскочивший буквально из-под бомбера Жидов производит эффект чертика из табакерки. Ведущего четверки, похоже, заклинило мозгами, и ничто не мешает Жидову поприветствовать его с салютом из всех стволов. Ведомый пристроился по противоположную сторону. Не успеет. Теперь моя очередь. Здесь даже особой реакции не требуется. Иду навстречу, но чуть сбоку. поэтому угловое смещение минимальное. Такое ощущение, что стройный силуэт ведущего второй пары просто очень быстро растет, неспешно так занимая положенное ему место в прицеле. Оп! Готов. Наверное. Второй ведомый тоже не успевает. Меня. Харитоновский ведомый не выдержал, дал так и очередь. Напрасно трата боеприпасов далеко ему. Стрелки с бомберов тоже. Вот так оно и бывает. Расположились было мессеры, чтоб удобнее атаковать и сразу в вертикаль, потом снова и так далее. Но не до бесконечности, а до скончания нас. А мы их тут такими вот красивыми и ждали. Минус два. Причем оба ведущие. Ведомы же уходят в вертикаль, но явно деморализованы. Крутятся тысячах на пяти, И что делать, явно не в курсе. Бомберы тем временем, Слегка поелозив, Кажись, выходят на боевой. Так, что там у нас, Чтобы из четырех попасть Можно было? Мат-кабоска, Ченстоховска. Городок вроде как небольшой, А железнодрожных путей В семь, местами даже В восемь линий, И все битком забиты эшелонами. Да, Тут уж точно не промахнешься. А высота? На четыре у них, по-моему, только ахт-тахт. Добивает. Мы тут же в стороны. Зенитки начинают пристрелку. Залп ниже, потом залп выше. Потом принялись бить сплошняком, но опять же немного выше. Наши, похоже, сообразили, что нужно на некруглых значениях высоты идти. Вроде простой прием — А пристрелка на несколько секунд дольше получается, а секунды те высокая им цена бывает. Бомберы идут по ниточке, плотным строем, из бомболюков уже посыпались гостинцы, похожие ФАБ-50 и ФАБ-100 из Кассета, много. Тем временем на крытии правый первой тройки весь окутался дымом, но не горит пока. Их, главное, ниточку тянет боевого курса. На том, замыкающий, просто рванул в клочья. М да что угодно, только не так. Переть среди разрывов по прямой и не сметь даже сманеврировать. Камикадзе японские отдыхают. Фуф, отбомбились, кажись, но не все. Того, что подбитый, охватило вдруг пламя, и он вниз. Почти отвесно, туда, куда бомбы не падали, в какие-то цистерны. На земле и без того филиал Луада образовался, а тут еще хуще. Полыхануло. Интересно, фамилия его, случайно, не Гастелло? По времени вроде подходит, примерно. Бомберы плавным биражом разворачиваются на восток, всей остальной пятеркой. Впрочем, ребята не зря легали. Это не колонну штурмовать, на поворот ли вам и медлительным дальним бомбардировщике. Нормальная работа для них. Ещё бы ночью, но поди ночью найди ту станцию с немецким-то занудством на предмет светомаскировки. Так что риск оправдан. А войны без потерь не бывает. Мисс, ряд, однако, тоже обозначают активность. До этого им по свои же жизенитки На хрен не сдалось. А теперь вот оживились. Или по радио оживили пинком. Только зря они это задумали. Квалификации не та. Как-то неловко заходит сзади и на ведущего. На встречу в 7:00 УБС. При преимуществе в скорости всего-то 200 км/ч смелые, но глупые. Первый нырнул было под бомбёры. но не живым уже каким-то манером, то есть чувствуется, полет неуправляемый. Второй же, похоже, сразу не понял, что всего лишь провожает портай геносца своего в последний путь. И его встретила дежурившая ниже пара Бабкова, точнее проводила туда же, вслед. «Выстраиваемся прежней свиньей, пусть уже без двух». Мы среди довремен прячемся впереди и чуть ниже. Теньочек теперь там. Интересно, успели предупредить своих по радио или как? Лучше бы, конечно, вообще об этом не узнать. Вон Брест миновали уже, пока суд да дело. Однако не судьба снова от солнца и опять четвёрка пикируют, заходя сзади и сбоку на скорости. когда, похоже, совсем уже собрались огонь открывать, типа как из засады вывернулись мы, боевым разворотом, с переворотом натурально, вниз головой вешу, стреляя. Ведущий второй пары выскользнул таки, ведомый нет. Жидов же ведущего в чистую. На выходе из атаки их еще стрелки сопроводили, до чайки еще двух пар. Не домой же полный в боен запас вести. Одного, кажется, задели. Во всяком случае, оба на запад. Через минуту их уже и след простыл. Километров в сотне за Пинском прощаемся с покачиваниями крыльев с бомберами. Пора домой. На душе приятное ощущение, неплохо сделанного дела. Вдруг замечаю на востоке, на фоне земли, будто какое-то движение. Почти неуловимая, но все же. И едва успеваю рвануть в вираж, но... Один из бомберов уже горит движком. Ведомый Бабкова тоже. Да и от меня трасса буквально в метре прошла. Худые, парой. Охотники, видно, возвращались, похоже, уже. А входя на с широким виражом, снова намыливаются к бомберам. Резко рву машину в полупетлю... И опять в перевороте. Не то, чтоб понравилось, судьба. Высаживаю длиннющие трассы. Далеко не попасть, но путь под брюхом бомбёром закрыт. Во всяком случае, предпочтительно не лезть экспертам. А по верхней полусфере УБС отработают, если что. Продолжив вираж без захода на бомбёры, шустро ускользают на запад. пройдё я совсем близко от такого неповоротливого меня мелькнув белыми колками капот и жёлтым зелёные сердца и похоже те же самые что вчера мистика отбитый потушил свой дежёг но ползёт теперь еле геле остальней с ним это когда на вражеской территории и без сопровождения когда действительно спасайся кто может А так лучше кучей. Проводив еще минут десять, уматываем к Пинску. Наш же погорелец выпрыгнул и раскрылся. Но как приземлиться, бог его знает. И вернется ли в полк, тот еще вопрос. Вряд ли. Возвращаемся домой на тысячи. Почти навстречу солнцу, но слепит не очень. Вечер дело уже. Такое настроение испохабили поганцы. Нет, они выходят издалека, ещё толпа нашу просекли. Потом в пеке набрали скорость, подобрались и снизу, а я проморгал. Первые. Благодушие губить. Нельзя расслабляться никогда. Знаю, а всё на те же грабли. Как тогда, в 19-ом, козёл ведь тот с моей стороны вылез со шмелём.